Глава одиннадцатая Пока бежал к их мероприятию, все думал, а как реально украсть целый стадион. Пару раз обратился к бездне, но она не помогла мне с этим вопросом. И, конечно же, я до него не добежал. Свернул в сторону в тот момент, когда Жора открыл интересную штуку на карте. которая называлась «Мастерская Големов». Вот тут сама судьба, как говорится, направила меня туда, и противиться ей не смог. Что примечательно, я пробегал мимо местного банка и даже в его сторону не взглянул. А зачем, если здесь есть такое сокровище? И когда оказался на том месте, то могу с большой уверенностью сказать, что банк тут уровнем намного ниже, чем мастерская. Вся эта мастерская была небольшим фортом, который охраняли даже круче, чем банк. Банк всего лишь пару десятков стражников окружили, а здесь прямо несколько маленьких армий стояло. И Жорик, который теперь сидит в невидимости на стене и, как всегда, жует. Но его дело маленькое, побегал, поел и в кроватку. Интересно, а что его сестра умеет, кроме скорости? Может, стоит взять ее с собой, и она тоже будет ходить на разведку и так сама быстро воровать для меня? Хотя что это за слово такое плохое? Воровство. Я бы это назвал сбором трофеев и обогащением клана путём изъятия ценностей у других. Пока Жора кушал, я слегка осмотрелся и стал прикидывать, что тут да как. Могу точно сказать, что им плевать на происшествие на площади. Не вижу, чтобы туда отправили хоть кого-нибудь. Это место имеет совершенно другой уровень важности, и это интересно. Я понимаю, что мне его нужно уничтожить, скорее всего. — Да, — выдохнул мне прямо в ухо бездна. Это просто сбесит всех местных. Мастерская — их гордость и наследие из другого захваченного мира, который они даже до конца еще не смогли освоить и только изучают. Ну, все понятно. Хана мастерской. Вы же слышали бездну. Раз ей это нравится, то нужно так и сделать. Да и я не против подложить такого поросенка приспешником порядка. Слишком задолбали мне всякие планы, чтобы просто так пройти мимо таких мест. Но в то же время у меня созрела совершенно другая идея. Я примерно понимаю, что големы мне и самому могут пригодиться. Но даже если я украду штук десять, то это никак не изменит ситуацию в нашем клане. А вот если украсть что-то намного ценнее, чем големы, тогда всё может быть. Нужно подумать. А пока продолжаю развешивать метки. Много меток. Прекратил я их вешать только тогда, когда наткнулся на сильного разумного. Это был старик-маг, который стоял на башне и смотрел в сторону площади. Стоял он бездействия недолго, может, минут пять, и хмурился. Явно ему что-то сообщили. «Призыв!» — внезапно сказал он и развел руки в стороны. Под его ногами открылся портал, из которого вылетела черная клякса, которая принялась прямо на глазах формироваться в ворона. «Иннокентий, лети и покажи мне, что там произошло!» — нашептал он птице, поглаживая ее по клюву. А вот птица не реагировала на него, она, кажется, застыла. И самое интересное, что она смотрела прямо на нашу с Жориком платформу. «Ням!» yeah. — шепотом спросил меня Жора. «Ага, кажется, нас засекли». Жора с какой-то грустью перевел взгляд на половину своего бургера, который так и не успел доесть, а затем перевел взгляд на ворона. Представляю, какие мысли были сейчас у него в голове. Наверняка думает, что через этого пернатого он не успел доесть, и теперь придётся отложить вкуснейший бургер в сторону. Но Жора не был бы Жорой, если бы не был готов ради еды на всё. Он явно не хотел поднимать так рано лишнего шума, вступая в битву или бегство, а просто хотел спокойно пожрать. Поэтому он очень зло посмотрел на птицу и выразительно провёл пальцем по шее. Вот могу точно покляться, что ворон, увидев его движение, нервно сглотнул. Неужели он знает? кто такие пожиратели. А может, он тоже из их семейства и знает Кайл? Ну, на его месте в таком случае я бы тоже сглотнул. Слишком это большой попадос для бедного ворона. Хм, кажется, точно знаком с ними. Иначе не могу объяснить, почему он вдруг отвернулся в сторону и притворился тупым. Типа, я вас даже не заметил. Но мы-то знаем, что он смотрел прямо на нас. «Что с тобой, Иннокентий? Ты что-то заметил?» заинтересовала мага несвойственное поведение его птицы. Ворон замотал головой, давая отрицательный ответ, и стремительно полетел в сторону площади. При этом ещё два раза обернулся в нашу сторону и, кажется, даже выдохнул облегчённо. «Зря, Кеша! Метка моя уже висит на тебе. В случае чего я тебя найду. Или Жорик. Попробуй только на нас настучать, падла ты пернатая!» Я на всякий случай здесь ещё постоял в напряжении и ожидании подлой атаки, но её не было. Значит, трусливая птица всё правильно поняла. А ведь мог бы и сдать. Не уверен я в своих силах после того, как увидел этого мага. У меня бывает такое чувство, когда смотришь на человека и понимаешь, что тебе нужно только бежать и подальше. Этот явно был не человеком. От него фанила магией настолько сильно, что мне даже глаза начали слезиться. И это, я как понимаю, он вышел только воздухом подышать и решил высвободить свою магию, чтобы дать отдохнуть своим магическим каналам. Да что там о нем говорить? Если я даже на эту башню наступать не хочу, она вся покрыта магией. Магические фигуры и линии окружают её полностью, всю. Словно этот старопёр всю жизнь живёт здесь и развивается, не видя света белого, и не забыл свой дом тоже прокачать. Поэтому появление этого покемона слегка меняет мои планы и объясняет, почему бездна так смеялась, когда я хотел всё здесь уничтожить. Теперь вносим в план поправку и уничтожаем всё, кроме этой башни. А, ага, кроме этой. Прошелся еще немного и понял, что в этом форте имеется четыре таких башни. И это меня сильно напрягло. Первое, я осознал, что не могу действовать здесь, как всегда. Здесь нужен совершенно другой подход, а то так и голову можно сложить. И от остальных башен тоже магия веяло нехило, а то и сильнее. Делаем вывод, что здесь хранится что-то поистине ценное, и пройти мимо такого я просто уже не могу». Но у меня есть задание от системы, которое я обязательно должен выполнить, так как свои новые стрелы я назад не верну. Если сперва наведаюсь на их праздник, то не факт, что потом тут не поднимут шум, и я смогу хоть что-то сделать. Да и вообще удивительно, как я на эту территорию попал незамеченным. Они даже магические сетки по небу раскидали. Едва удалось проскочить в лазейку благодаря своему блинку и платформам. Мелкий. «У меня для тебя есть задание повышенной сложности», — обратился к Жорьку. «Ям!» «Блин, да что с ним не так?» «Нет, это задание не касается еды, не придуривайся, ты сам понимаешь, о чём я». Кмура глянул на него и прописал ему щелбан. «Ям! Ям схватился он за лоб и стал растирать пострадавшее место. «Ну, актёришка!» «Едва ударил его, а он тут мне целую драму разыгрывает. Будь тут Полина, то сразу пожалела бы мелкого». А ещё он точно понимает, о чём я, а вот захочет ли он это делать? Это уже другой вопрос. Идёшь, короче, к тому стадиону и делаешь там всё, что захочешь. Но ты должен закрыть и испортить их мероприятия. Понятно тебе? Молчит. А дома тебя накормят тем, что ты сам выберешь. Я лично Полю попрошу. Надавливаем слегка на больную тему. «Ням-ням!» После этого сразу соглашается Жорик, но как-то хитро на меня смотрит при этом. Вот что он за... Хрен знает кто. Каждый раз говорю одно и то же, и он всегда радуется. Типа что-то меняется, и так его Полина кормит от души, и у него полный доступ в свой личный холодильник. Жора свалил уже, а я стою и не знаю, с чего начать. Первым делом, наверное, нужно спуститься с платформы и дойти пешком к нужному месту. Знать бы еще, где оно, это нужное место. Что я могу сказать? Здесь очень много солдат и работяг, а еще ходят люди, похожие на ученых. Они одеты в красные мантии, и видно, что статус у них высокий. Возле одного из зданий стояли как раз два уже немолодых человека, общаясь между собой. Я подкрался к ним поближе и стал слушать их разговор. «Не знаю, как нам быть. Новая модель почти готова, но я понимаю, что ничего не выйдет. В той книге не хватало целых шестнадцать страниц». «Да, Мэш», — с умным видом почесал бороду его собеседник. Может, там были какие-то сноски и замечания? Или, на крайний случай, руны и магемы общего пользования Третьего Империала в Девятом тетрадрахме. хе хе хе хе Хоть не понимаю, что здесь такого смешного. Они вдвоем зашли с таким смехом, что на них стали оглядываться. Твои шутки, как всегда, бесподобны, — похлопал по плечу он товарища. Ладно, пошли в лабораторию. Я тебе покажу, что у нас получилось. Стоп! Слышал? А, что слышал?» «А ничего, показалось». «Блин, ему не показалось». Когда было озвучено предложение пойти в лабораторию, я по привычке ляпнул «пойдём». Забыл, что здесь не всё так просто, как может показаться изначально. Хорошо, что второй, кажется, был немного глуховат. Вот только до входа мы не дошли совсем немного. «Бабах! Сука! Жорик, ты что там натворил?» В стороне стадиона долбануло так, что даже здесь местами стёкла повылетали, а они тут были очень ценными, как я понял, так как в городе я их не встречал и даже в банке не видел. Мне даже сложно, честно говоря, представить, что он такого сделал, но это было очень громко, и теперь он только усложнил мне задачу. В мастерской люди забегали и начали зажигаться магические магемы, которые одна за другой проявлялись магическим зрением. Если бы я мог хоть понять, что они сейчас делают, Возможно, меня теперь заметили, а я даже не знаю об этом. Впрочем, плевать. На крайний случай свалю порталом к Синьке. «Думаешь, она здесь есть?» — пришёл внезапный вопросик от бездны, который заставил меня сбиться с шага. «Хм, хороший вопрос и, главное, нужный, но зацикливаться на этом я не буду. Всегда можно что-то придумать, если только в одном месте не соберутся те четверо дедушек, чтобы меня убить. Вот тогда мне точно хана». Тем не менее, взрыв не помешал мне пробраться внутрь и посмотреть, что здесь происходит. Пока мне не попадались маленькие помещения, и название «мастерская» оправдывает это место, оно больше похоже на огромный цех. Тут реально собирают големов и должен заметить разнообразных. Тот, с кем я встретился, не был самым сильным. Только тут я заметил моделей двадцать. Понравился тот, который имел руки, напоминающие стволы. И при мне они заряжали в него копья, которыми он стрелял. На секундочку, те копья больше ломы по виду напоминают. «Внимание! Вы попали на объект повышенной важности и сложности. Советуем вам покинуть данное место. Для этого система готова вас телепортировать домой. Желаете принять данное предложение?» о удивился я такому. «Система! Ну что за вопросы такие глупые? Конечно, я не желаю! Неужели ты не знаешь меня, дурака?» А тут, кажется, прям интересно. Внимание, ваше решение принято. Надеюсь, она хоть не обиделась на меня. Конечно, только сейчас я сообразил, что я залез не в свой огород. Тут мне стали встречаться сильные воины, которые, кажется, были одного со мной уровня, если он у них был. Я проходил зал за залом и наблюдал очень интересные сцены. Где-то их испытывали на прочность, где-то на контроль. В некоторых их ремонтировали и собирали. Так я наткнулся на голема размером с целый дом. Не знаю, как его отсюда вообще собираются вынести, так как нет таких дверей. Вероятно, только через стену. Он еще был не живым, и ему магии приваривали прочную броню. Наверное, такая хрень может и мой замок легко развалить. И самое главное, что его пули не остановят, это точно. А танки у нас не стреляют. Хотя комбат откуда-то притащил парочку и сказал, что это на крайний случай, будем зомби ими давить. Вот такому разве что ногу можно протаранить в надежде, что он схватится за нее и попрыгает подальше от нашего замка. Хм, а Кракен сможет такого сожрать? Сможет. Кракен все сможет, — ответила мне безна. Как же мне хотелось прямо сейчас начать здесь полный беспредел, но, блин, рановато очень. Я еще ничего не нашел из того, что мне нужно. Так что еще рано отсюда убегать. Но если сюда придут маги... Я так и поступлю, даже ни на секунду в этом не сомневаюсь. «Что там у них случилось, не знаешь?» — услышал, как несколько человек обсуждают взрыв на арене. «Нет, но это не важно. Нам нужно еще проверить много прототипов до нового вторжения. Да и мы сейчас находимся в безопасности, так что не переживай об этом». «А я и не переживаю», — отмахнулся рыжий ученый. «Просто интересно. Может, там схлестнулся в битве кто-то из лидеров магического мира?» «Ну, тогда королевская арена может просто перестать существовать», — кмыкнул мужичок. Я пошел дальше и стал думать, а не в мой ли это мир вторжение готовится? Что-то не нравится мне все это, но зато все сходится. Они явно собирают тут необычно сильную армию. А когда я спутился этажом ниже, то мое предположение подтвердилось еще больше. Сюда попасть было очень сложно. Охрана на каждом шагу, которая проверяла магии всех подряд, Я едва смог проползти под потолком на своих платформах. И то чуть не спалился, когда шар засветился. Но они подумали, что это какой-то глюк. Ну да, глюк. Кто бы мог подумать, что есть псих, который готов сюда войти? Пока тут бродил, всё же не удержался и спёр несколько деталей, таких как парочка голов и несколько комплектов разных рук. Я прикинул, что готовый голем мне пока не особо и нужен. Да и его пропажу вдруг могут заметить. А вот компоненты могут пригодиться в будущем, если их разобрать на запчасти. Так я бродил и собирал всё, что мне понравилось. И может потом пригодится. Чёрт, а где? Не понял молодой парень, куда пропала нога. Кто забрал? Он только нырнул под голема, чтобы что-то сделать, а я спёр его ногу. Ну что, оно прикольная. да и магия от неё фонит нехило. Прям как ребёнок в детском мире, и я попал в отдел под названием «Собери своего собственного голема». Такими темпами я не спеша набрал себе запчастей на штук 20 големов, и это меня порадовало. Оставалось еще парочку целых спереть, и вообще буду счастлив. Но так я думал недолго, ровно до того момента, когда уперся в помещение, которое охранялось очень даже круто. Длинный коридор по бокам, которого есть комнатушки, и каждые два метра там в них кто-то сидит. При этом имеются магические механизмы, которые без проблем закроют все железные двери. Прям настоящий бункер, а если учитывать, что мы находимся уже под землёй, то так оно и есть. Но в то же время сюда шло довольно много людей, и столько же выходило. Я вновь прошёл по потолку, хотя в некоторых моментах приходилось спускаться на пол блинком, так как там тоже была магическая защита. Даже птица сюда спокойно не пролетит незамеченной. Пробравшись внутрь, я понял, что этот комплекс в комплексе, вот только здесь уже по-настоящему ценные вещи хранились. Обследовал немного территорию и наткнулся на интересный склад с обмоткой. Там были разные металлы, хранящиеся в катушках, которые являли собой тонкие нити. Для чего они нужны, я примерно представлял. Но мне помог разобраться до конца в этом один из работников. Он ходил по стройным рядам с толстой книгой и что-то искал. Аккуратно заглянул ему за плечо и увидел, что там нарисован конструктор Голема. И эта проволока служила проводами, по моему мнению, и сейчас он искал подходящую, а их было много, разной толщины и из разного материала. Это очень ценная книга, спросил я у человека. Невероятно, на автомате ответил он мне, дальше продолжая пялиться в нее. А что? По ней можно собрать целого голема? Еще один вопросик. А я по твоему чем здесь занимаюсь, раздраженно ответил он и повернулся ко мне. Удивление, шок, непонимание. Удар кулаком в кадык — труп. А вот книгу я обязательно заберу. Раз они по ней смогли создать голема, то и у меня получится. Вот только теперь я точно знаю, что мне надо больше книг. А раз есть одна, то найду и остальные. Вижу цель, не вижу препятствий. Они уже знают, что один рабочий погиб. Весело рассмеялась бездна. А я лишь тяжело вздохнул. Пусть знает, Скоро все они погибнут. Слишком сладкий приз мне попался.